Оно началось в середине декабря 1904 года. Прямым и непосредственным поводом для восстания было принудительное взыскание накопившихся за ряд лет неподъёмных по налогам, которые достигли огромной цифры. Надо подчеркнуть, что крестьяне этого села имели ту особенность, то там был широко развит гончарный промысел, с продукцией которого они часто выезжали в Чернобыль и Хавны, что способствовало культурному и политическому развитию крестьян. Еще до указанного декабрьского выступления они выступили против мобилизации в армию осенью 1904 года. Таким образом, это второе выступление против мобилизации, В земаньи Недоимок носила политический характер. В Мартыновической волости, в которую входили и деревни Кабаны, и село Лубянка, был очень ретивый старшина Рябрик. Это был высокомерный сатрап, издевавшийся над крестьянами волости, за исключением, конечно, кулаков и богатеев. Про него можно сказать молодой да ранний. Он был не местным жителем, а из самого родомысла, сын чиновника. И для него положение старшины было лишь ступенькой к большой карьере. Вот он и решил особо показать себя на Лубянке. Явился он туда 15 декабря с большим отрядом полиции, присланным из Уесты. Помню, как проезжал этот отряд через нашу деревню, которая сама была готова поддержать лудянцев. В отряде было не менее 40-50 человек стражников, урядников и приставов. И за ними имелось с не менее полусотни сотских. Ехали они верхом на лошадях, весёлым в залихватском настроении. В Лубянке старшина начал действовать через церковного староста Коваленко, рассчитывая на его помощь. Однако он грубо ошибся. Коваленко оказался хорошим, стойким мужиком, солидарным с крестьянами Лубянки, и заявил Ребрику, что напрасно он старается. Недоимцы крестьяне, в том числе и он, Коваленко, платить не будут. Фредерик дал приказ преследить коти и мушиства по дворам и насильственное изъятие для продажи. При этом он начал эту операцию с самого церковного старосты Коваленко Марк. Коваленко сам оказал сопротивление в своём доме. А у дома Коваленко на улице собралось более 300 крестьян с дубинками и палками в руках. Главным вожаком крестьян был Макар Ющенко. Он был горячий боевит, надо полагать, что он и был главным организатором восстания. Вот этот товарищ, Макар Ющенко, организовал сбор крестьян у дома Коваленко. Когда началась атака полиции на квартиру Коваленко, Макар, как описывается, в самом донесении полиции, напечатанном в изданном сборнике о революционном движении на Украине, крикнул своим близким крестьянам, «Звони в колокола! Пусть соберется весь народ Лубянки!» Когда к нему подошел мировой посредник и спросил, почему звонят в колокола, Макар ответил, «Потому что могут быть покойники». Меровой посредник не обратил на это предупреждение Макара никакого внимания. И полиция во главе со старшиной Ребриком врывалась в дома крестьян, сбрасывали в одну кучу попавшиеся под руку вещи и избивали, в том числе шашкан крестьян, оказывавших им сопротивление.